плечи. С величайшей тщательностью подбирала она серебро, фарфор, скатерти, цветы, неизменно заботясь о том, чтобы и стол выглядел как можно эффектнее. И хотя обычно никто, кроме ее матери, экономки миссис Эванс и горничной розы, не любовался плодами ее трудов, она наслаждалась ими прежде всего сама. Бернис любила пройтись при луне, по маленькому обнесенному стеной в садику, куда выходила ее спальня, и помечтать. Она вспоминала Каупервуда, и нередко ей страстно хотелось поскорее быть с ним. Впрочем, ее утешала мысль, что за недолгой разлукой последует тем более радостная и счастливая встреча. Миссис Картер нередко поражалась столь замкнутому образу жизни, не понимая, почему дочь стремится к одиночеству, когда, как светское общество, все шире и шире распахивает перед нею свои двери. Но вскоре их уединение нарушил лорд Стейн. Это произошло через три недели после отъезда Каупервуда. Стейн ехал на автомобиле из Трегасола в Лондон. И по дороге заехал в Прайорсков, будто бы за тем, чтобы взглянуть на лошадей, а заодно и познакомиться с новыми обитателями поместья. Они вызвали в нем тем больший интерес, когда он узнал, что опекуном девушки, жившей в Прайорскове, был сам Фрэнк Каупервуд. Бэронис, которая столько слышала о стейне от Каупервуда, узнав о приезде этого англичанина, сразу загорелась любопытством, Не без усмешки вспомнила она при этом про головные щетки с графскими гербами и про весьма таинственные шпильки. Она вышла к нему оживленная и уверенная в тебе. Ее эффектный туалет, белое платье с голубой лентой вокруг талии, голубая бархатка, перехватывающая пышные рыжие волосы и голубые туфельки, произвел должное впечатление Настейна. Склоняясь над ее тонкой рукой, он подумал о том, что перед ним женщина, для которой каждая минута в жизни полна глубокого смысла, и что честолюбивый и могущественный Калпервуд выбрал вполне подходящий объект для опеки. И взгляд его, в котором он постарался скрыть любопытство, выдавал восхищение. «Надеюсь, вы извините своему хозяину столь бесцеремонное вторжение», — начал он. У меня здесь несколько лошадей, которых я собираюсь отослать во Францию, и мне нужно было взглянуть на них. «Мы с мамой все время ожидали случая познакомиться с владельцем этого очаровательного уголка», — сказала Бернис. «Здесь так хорошо, просто нет слов. А у вас я много слышала от своего опекуна, мистера каупервуда «Я ему весьма обязан за это», — сказал Стейн, очарованный ее манерой держаться. «Что же до прайорского, то я никак не могу принять ваши похвалы на свой счет. Это, видите ли, наследственное владение, одно из сокровищ нашей семьи». Его пригласили на чай, и он остался. Он спросил, как долго они намерены пробыть в Англии. Бернис, сразу же решил быть с ним посторожнее, ответила, что не знает. Это будет зависеть от того, насколько им с мамой здесь понравится. Стейн не сводил с нее глаз, и ее невозмутимый взор снова и снова сталкивался с его пристальным взглядом. Он держался так просто, что и она позволила себе некоторые, впрочем, вполне невинные вольности, которых никогда не допустила бы, ведя он себя иначе. Он намерен посмотреть своих лошадей? Так, может быть, ей можно взглянуть на них? Стейн был в восторге, и они вместе направились к выгону позади конюшен. Он спросил, довольна ли она прислугой и порядком в прайорскове. Быть может, она и ее матушка пожелает воспользоваться лошадьми, чтобы покататься в коляске или верхом. Или, может быть, ей хочется, чтобы садовник или управляющий фермой что-нибудь изменили или переделали? На ферме, пожалуй, слишком много овец. Он уже подумывал распродать часть. Беренис тут же заявила, что она обожает овец. И вообще ей все очень нравится, и она не желает никаких перемен. Неделю через две-три...